Глава шестая. Оглядываясь назад, я полагаю, зеленокожий был так же удивлён, увидев меня, как и я, увидев его. В противном случае он, несомненно, убил бы меня, пока мой ошеломлённый и избитый разум смог отреагировать на его присутствие. И произошло вот что. Несмотря на слабость, я деревенелась с трудом двигающегося тела. Инстинктивно пригнувшись и уклонившись от его наскока, я рефлекторно развернулся на одной ноге и пнул его под коленку другой, пока он пролетал мимо, ревя как самец Грокса, учуявший соперника. Я на секунду запаниковал, думая о том, сработает ли старый трюк против этой неодушевлённой плиты мышц, наголово выше и вдвое шире любого человека, которого я когда-либо видел, даже катачанцев, с которыми я иногда спарринговался, но, видимо, суставы и зеленокожих были достаточно похожи на наши. Он упал на одно колено, вопя ещё громче, чем было возможно, когда шипящий металл обшивки обжёг его через грубо сшитые брюки. Он начинал вставать, чтобы кинуться на меня и исчез в открытом люке, почти с комичным визгом удивления, После того, как я со всей силы пнул его в лицо, пока он ещё шатался, последовал звычный удар, после чего раздался характерный треск лазерного ружья, два быстрых одиночных выстрела. Уверенный в том, что Юрген вполне мог справиться с этой проблемой, я прикрыл глаза от солнца и стал быстро осматривать окрестности, стараясь понять, откуда взялась эта тварь и, что более важно, была ли она одна. В этот раз не повезло. Гробые гортанные выкрики разносились по дюнам, и с моей позиции на вершине корпуса я увидел ещё две зелёные фигуры, которые на удивление быстро приближались к нам. Быстрая схватка с их товарищем была слишком быстра, чтобы я осознал опасность этих созданий, но эти были достаточно далеко, чтобы я успел подчеркнуть их гротескность. Я бы соврал, если бы сказал, что не был испуган их видом. Несмотря на мою уверенность в словах Дивоса, что они не так круты, несмотря на лёгкость, с которой я справился с первым нападающим, Я был достаточно умён, чтобы понять, насколько серьёзную угрозу они представляют. Мне просто повезло с первым. Я понял, что только инстинкты и рефлексы, заточенные годами тренировок, позволили мне получить преимущество перед моим стремительным врагом, и вмешательство Юргена не помешает. Хорошо, он подпорте лорка, но и многие хорошие вещи тоже, если спросите. С другой стороны, существа, которые неслись на меня, были столь большими и мускулистыми, что их можно было сравнить только с огернами. Даже катачанцы выглядели бы малышами по сравнению с этими чудовищами. Маленькие красные глазки сверкали из-под массивных надбровных дуг, но в отличие от голов снимков, они были живыми и злобными, и в них светился, если не интеллект, то своего рода врождённая хитрость, которую уж точно хватило бы на замену. Я ещё много раз встречался с этими существами за следующие 100 лет или около того. С моей первой смущающей встречи я одну вещь я осознал точно: думать, что они простоватые неблагоразумные скоты самый быстрый путь на кладбище. или скорее в их желудке. Несмотря на их массивность, они двигались стремительно и с некоторым изяществом, которое было несколько необычно для их внешнего вида. Каждое движение было размеренным и выверенным. Все эти мысли вместе поселили страх в моем сердце. Огромная мощь этих несомненно массивных мышц были направлены и сконцентрированы на одной цели, и эта цель моя смерть. Комиссар! Юрген появился из люка баюка, на руках лазерной ружьёй и шкафчиком. «И император благослови его навечно с моим цепным мечом, который я оставил в главном отсеке после завершения моей тренировки пару часов назад». Он протискивался наверх, как всегда, увешанный разноцветной коллекцией патронташей и лямок. Я взял его с благодарностью, погладил активатор и вставил лазерный пистолет в кабуру на моём поясе, чувствуя себя намного комфортнее с оружием в руках. Мой помощник посмотрел в сторону атакующих, и на его лице слабо отразилась довольная собой усмешка». До меня позже дошло, что расправившись с Сторкамом, упавшим в наш корабль, он был очень доволен, как было бы любой другой вальхаллиз в данных обстоятельствах. "Уродливый засранц, не так ли?" в самом деле. Ответил я дипломатично, полагая, что как всегда, ирония его слов будет потеряна. В этот момент наши противники подбежали достаточно близко, чтобы открыть огонь из грубых болт-пистолетов, но к счастью, они в очередной раз доказали, что меткость не присуща их роду. Разрывные снаряды взорвались в паре метров от нас. Чем не меняя шума, очевидно, возбудилых, и они ускорились к коробке с надёном с такой скоростью, что я стала по сосаться, что не доберутся до нас быстрее, чем мы сможем отреагировать. Солнечные лучи отражались от и хорожей облежневого боя, которые они держали в другой руке, массивный топор с короткой ручкой, которые выглядели бы уместнее на кухне, чем на поле боя. Огонь по готовности. Я открыла огонь из пистолета, а затем Майургин последовал моему примеру. Я с облегчением увидел попадание наших лучей в тела наших чудовищных противников, кратеры ожогов через их тусклую коричневую одежду, которая достаточно хорошо маскировала их в песках, размывая контуры так, что гнойная зелень их конечностей и лиц на фоне этого пейзажа была похожа на бестелесные части. Попадали в плоть. К моему ужасу, раны, способные свалить человека, едва их замедлили, и они начали палить вслепую. Всё, чего мы добились, так это привели их в полную ярость». Вак! завопили они, выплеснув всю свою боль и гнев в этот боевой клич, который никогда не забудется теми, кто столкнулся с этими монстрами. Я никогда не слышал раньше этого вопля, кроме как через спикер Галалита, как я убедился в дальнейшем. Это совершенно не сравнится с воплем сотен или даже тысяч орочьих лотак. И это не слабо дезорганизует, скажу я вам. Хотя на тот момент это спасло нам жизни. Так, как внезапно я услышал отзов зади нас, как раз вовремя, чтобы столкнуться с другой парой орков, которые обошли нас, пользуясь тем, что наше внимание было отвлечено на их товарищей. Твою мать. С смехким жужжанием цепного меча я парировал нисходящий удар одного из этих больших и пугающих топоров, одновременно всаживая 4 или 5 выстрелов из лазерного пистолета прямо в выступающие пузыло существа. К моему облегчению он отшатнулся назад, моментально загораживая прорыв его напарника. который, как я вскоре понял, отреагировал совершенно типично для их рода. Без всякого сожаления он грохнул собственным лезвием по черепу своего товарища, выпуская поток плохо пахнущего их хора, и плечом оттолкнул падающее тело в своём рве не достать до меня. Могильная вонь, худшая из всего, что я чувствовал, и учитывая, что я только что провёл три недели вместе с Юргеном в крошечном спасительном боте, это о чём-то говорит. Обхватила меня, как только тварь открыла удивительно широко свою пасть и издала зубодробительный клич. На мгновение весь мой обзор был заполнен острыми зубами, клыками и пищеводом, который вполне был способен поглотить меня целиком. Каин преувеличивает. Даже взрослый военный вождь, по определению самый здоровенный и агрессивный типорков, не может съесть взрослого человека, не разделав того сначала на куски. Это, по общему признанию, впрочем, не заняло бы много времени в данной ситуации. Почти не раздумывая, я поднял пистолет в моей левой руке и выстрелил быстрой очередью прямо в эту огромную и вонючую пасть. Затылок существа взорвался, разбрасывая все его мозги. Он пошатнулся, глядя на меня в немом оцеплении, стал заваливаться вниз, корпус огрохнувшись на остекленевший песок с таким звуком, как будто кто-то разбил самую большую тарелку в галактике. Я развернулся к нашим первоначальным нападающим, чтобы увидеть, что Юрген приключил своё лазерное ружьё в режим непрерывного огня, и укладывая тихо с мстительным энтузиазмом вальхальцев убивающих их кровных врагов, попав в водоворот зарядов лазерного ружья, Обы зеленокожих наконец заколебали, и все поле в песок искатились с дюны. Я ожидал, что они слабо подёргуются ещё минуту или две, пока утекают их жизни. Однако, к моему изумлению, они начали ползти вперёд, и жажда крови по-прежнему горела в их глазах, пока пара прицельных выстрелов моего невозмутимого помощника не взорвала их головы, как перезрелые арбузы. "Хорошо, Юрген", начал я, когда голова моего помощника поспешно повернулась, и он начал наводить своё оружие в мою сторону. "Осторожно, комиссар!" Закричал он, пытаясь прицелиться, и его предупреждение хватило, чтобы я поднял свой меч как раз вовремя. С треском, который оставил в моих многострадальных ушах звон, орк, так небрежно сваленный своим же товарищем, снова размахивал тесаком. Невероятно, но ранения в голову, которые были бы фатальными для человека, всего лишь оглушили его. А рана в животе, которую я с таким трудом нанёс, всего лишь замедлила его. Игнорируя эти истерические голоса в моей голове, невнятно вопивший в панике, что существо неуязвимо, Я двигался скорее инстинктивно, противостоя его напору. Оно не было бессмертным. У нас уже валялись четыре куска доказательств, просто нужно было найти его слабое место. В то же время косая черта на его торсе после моего верного цепного меча должна была заставить его притормозить. Я взмахнул мечом, подныривая под его массивное предплечье и получил в награду ещё один вопль ненависти. И хор продолжал толчками вытекать из его глубокой раны на голове, пока я танцевал вокруг него, пытаясь разорвать дистанцию и дать Юргену шанс на выстрел. Но отварь была адски быстра, и опять ко мне приблизилась. Она моргнула, пытаясь сфокусироваться, и я, воспользовавшись моментом, ударил её по ноге. Жужжащее лезвие глубоко погрузилось на секунду, заскулив попав в кость. Её зеленокожий пошатнулся, повторно взревев. Должно быть, в первый раз существовал сомнилось в своих силах. его движения стали менее точными, и я с почти презрительной лёгкостью увернулся от отчаянного взмаха его топора. Удар был настолько непродуманным, что я с лёгкостью парировал и отрубил существу руку выше локтя, поток воничьей жидкости оросил окружающий песок, а обшивку корабля буквально в миллиметрах от меня. Этого было вполне достаточно, чтобы покорить любого противника, но я в очередной раз недооценил орков, павшего в ярсть берсерка и отсутствие инстинкта самосохранения. Вместо того, чтобы рухнуть, она вскочила на ноги, ревя так же громко, немного пошатываясь и поддерживая раненую ногу. С меня было достаточно, я скользнул в сторону, зашёл к существу за спину и ударом разорвал ему позвоночник. Оно наконец толпо упало и скотилось к товарищам, дёрнулось и уже навсегда замерло. Отличная работа, сэр, сказала Юрген, опуская оружие. Я оглядывался, тяжело дыша, на самом деле не смеящий поверить, что всё наконец-то закончилось. Это был последний из них, спросил я. Мой помощник кивнул. "Должно быть", сказал он с завидной уверенностью, но его народ поколениями воевал с этими тварями, так что, думаю, у него были хорошие причины для такой уверенности. "Если бы тут было ещё, они бы уже напали. Ну что ж, это удобно", ответил я с меньшим сарказмом, чем собирался, когда меня поразила очевидность моего вопроса. "Но «Ну что мне интересно, так это как они нашли нас так быстро?" Как выяснилось, ответ лежал под рукой, и мы были в состоянии найти его после коротких поисков. Задача была достаточно тягостна, так как мы оба страдали от эффектов нашего изнурительного приземления, и жара пустыни всё равно опустошила нас ещё сильнее, даже если бы мы начинали в полной кондиции. Я в первый раз я проклял того, кто решил, что чёрный будет идеальным цветом для униформы комиссара, и выбросил свою шинель. При нормальном ходе событий я нашёл бы чрезвычайно желанный в окружении выходцев из ледяных миров, которые стремились установить температуру в жилых помещениях, более подходящую для хранения продуктов. Йорген без сомнения переносил такую жару ещё хуже, чем я, но принял её, как всегда, с обычным стоицизмом. Я настоял на небольшом перерыве перед тем, как начать нашу разведывательную экспедицию, захватил еды и воды и был необычайно счастлив, что сделал так, несмотря на присутствие нашего незваного гостя внутри корабля. Температура значительно выросла, и, Возможно, солнце светило через открытый люк. Это едва ли было возможно в корпусе, полностью изолированном от нагревания при входе в атмосферу. И, как вы понимаете, запах горячего бекона не стимулировал аппетит. Через некоторое время и со значительными усилиями мы вытащили труп наружу, где он и присоединился к своим товарищам в рокаторной погребальной куче. "Мы должны жечь их", сказал Юрген, который, как я понимаю, следовал какому-то вальхальскому суеверию. Несмотря на то, что зеленокожие были бесспорно мертвы, я не видел в этом смысла. В свете текущего понимания биологии орков, это было весьма предусмотрительно со стороны Юргена, хотя это было и легко предположить, учитывая, что за поколение воин зеленокожими, вольхольцы отметили, что шанс повторного заражения был значительно ниже там, где трупы орков уничтожались подобным образом, и эта практика была принята без полного понимания, почему это так происходит. В любом случае, это было спорным моментом, Так как в оружейных шкафчиках не нашлось огнемёта, мы отложили этот вопрос в пользу разведки и отправились в сторону, откуда приблили атакующие. К счастью, было легко идти по следам, которые они оставили, и после нескольких подъемов и спусков по забучим пескам бесконечных дюн, мы достигли скалистых и узких ущелья Толоранс. Следы, которые они оставляли, стали исчезать, хотя случайные отпечатки башмаков до сих пор были видны на тонком слое пыли, которая покрывалась землю, так что мы определённо на верном пути. Во факте мы освободились от вездесущего песка, в котором на каждом шагу проваливалась подошва. Я почувствовал себя бодрее, даже несмотря на все проникающую жару. К этому времени мы обильно вспотели, и я остановился, чтобы набрать полный рот воды из фляжки, перекинутой через моё плечо. Как только я сделал это, я поймал яркую вспышку отражённого солнца из следующего прохода и знаками показал Юргину хранить молчание. Что-то металлическое было впереди, определённо, хотя до сих пор не знал что. Вскин в оружие мы начали осторожно продвигаться. Мой рот пересох ещё сильнее, чем перед тем, как я остановился попить. И ладонь опять начала покалывать, хотя на этот раз скорее от нервов, чем как предупреждение от моего подсознания. Несколько раз в течение этого осторожного передвижения мой глаз улавливал эти блики снова, но что это означало, у меня не было идей. Наконец мы добрались до поворота ущелья и спрятавшись за углом, я аккуратно постарался выглянуть. Непреднамеренно я зашептал: "Машина" сказал я, хотя по правде говоря, это было незаслуженным комплиментом. Если бы с нами был техножрец, я не уверен, он бы валялся от смеха или бы постарался изгнать это надругательство над духом машин. Скорее всего, и то, и другое. Как всегда, нужны при случае, я должен сказать, большинство шестерёнок, несколько уничижительные прозвище техножрецов и техноправится в среде имперской гвардии, с которыми я пересекался в моей длинной и компрометирующей карьере, было подтверждением пословицы малый император в колоде таро йорген кивнал орачи он произнёс это со всей уверенностью в своих словах хотя даже я был способен понять это в более широком каньоне который мы шли по одну пересохшей речке которая почти наверняка вырезала русло потоком во время нечастых тяжёлых дождей и присущих пустынным регионам на большинстве меров было три припаркованных штуковины и я никогда в жизни не видел такую странную и ветхую коллекцию машин Две из них были забавными гибридами трактора и мотоцикла с широкими траками на местах задних колёс. Один был явно одноместный, другой был расширен с боков с разделённой люлькой, на которой была установлена устрашающего вида пушка, очевидно управляемая стрелком. Вот от чего отражалась Санса. Грубый оптический прицел легко покачивался на ветру, периодически отражая поляща Санса в сужении каньона, из которого мы шли. Третий член конвоя выглядел чуть более традиционно, Его крепкое шасси было четырёхколёсным. Как и на его забавного компаньона, там было установлено орудие на полушарнире, которое я узнал как стандартный имперский тяжёлый болтер, без сомнения украденные варварски перемонтированные рзацам техно-жрецов, которыми обладали эти гротескные монстры. Просканировав место с тем плевизором, взятым из так хорошо оснащённых шкафчиков нашего корабля, я не уловил признаков жизни и подал сигнал выдвигаться. При ближайшем рассмотрении коллекция передвижных отходов, которую мы обнаружили, оказалась ещё менее привлекательной. Четырёхколёсный экземпляр, который Юрген продолжал именовать как Багге, был хорошо бронирован. Толстые металлические пластины были грубо прикованы к шасси, но было очевидно, что они не обслуживались, скорее даже никогда не обслуживались. Пятна ржавчины и светлые вмятины от попаданий случайным образом разбросаны по всей поверхности. видимо, недавно нанесённый в бою, так как ещё не успели окислиться и совершенно непонятные толстые красные полосы, намалёванные с обеих сторон. Эта часть выразили на кожах, что машины, покрашенные красным, несомненно быстрее и гораздо манёвреннее остальных. Если нет возможности полностью выкрасить её, множество орков-водителей наносят эти характерные полосы в попытках получить желаемый эффект. «Видимо, босса», — предположил мой помощник, залезая наверх и осторожно ковыряя внутри. Через момент я присоединился к нему, внимательно приглядываясь к окружающим скалам в ожидании предательского движения, и в силу привычки проинспектировал стояние Болтера. Он выглядел полностью заряженным, вокруг было понотыко на несколько коробок с боеприпасами. "Что с кэш?" спросил я, полагаясь на его знание тех существ, с которыми без тени сомнения столкнулись мы. Мы прослужили с ним достаточно долго, чтобы доверять ему больше, чем кому-либо в полку. И он достаточно давно знал меня, чтобы не воспринять готовность услышать ответ как признание слабого руководителя. По правде говоря, это одна из тех вещей, которые я вынес и считаю своей обязанностью привить подрастающему поколению. Лучше испытать временное смущение, чем пожизненное невежество. Если вы спросите меня, на поле боя именно то, о чем вы не знаете, скорее всего и причинит вам вред в самый ближайший момент. Кроме того, нет ничего лучше, чем преднамеренно установить хорошее рабочее отношение с гвардейскими офицерами, с которыми вы служите, показывая, что вы прислушиваетесь к их мнению, ну или, по крайней мере, создаете впечатление, что вы прислушиваетесь. Йорген пожил плечами. «У этого самая большая пушка!» Здраво рассудил он. Ну что ж, в этом был смысл, так что я оторвал себя от драгоценного болтера и стал основательно рыться в подсумках. Помимо нескольких грубых инструментов, очевидно, используемых только для самых серьёзных повреждений... Там было немного вещей, в одном нашлась человеческая рука, высохшая от жары, тщательно пережёванная и воняющая, аж до золотого трона. «Чей-то обед?» – предположил я, откинув останки за борт, и постарался сдержать начинающийся бунт в желудке. Юрген мрачно кивнул. «Они жрут всё, включая друг друга?» «Как мило», – сказал я, задрожав от отвращения. После этого я открывал всё с большей осторожностью, как вы понимаете, но кроме этого других неприятных сюрпризов не нашлось. Я думаю, кто-то другой не в составшейся сейчас юды. Но к счастью, не было признаков ничего такого, что орки везли с собой ещё какие-то запасы. Скорее всего, продовольственный отряд, предположил Юрген, и Якевнул знак согласия. Вопрос только в том, сказал я, где они искали продовольствие и откуда они пришли. Внезапный порыв холодного ветра заставил меня поёжиться. Гораздо дольше, чем я ожидал, мы прокапывались в машинах, и солнце начало клониться к горизонту. Наше недолгое пребывание на Дозалате ознакомило меня в достаточной степени с условиями пустыни, так что я знал, что температура ночью упадёт до приятного для Юргена уровня и совершенно неприятного для меня. Нам лучше вернуться на корабль. Ну или мы могли бы переночевать здесь и попытаться понять, что нам делать дальше. Очевидно, что долго оставаться на этом месте было нельзя, но с другой стороны у меня не было желания наугад идти в пустыню, веря только слепой удаче императору, что наш путь не пересечёт ещё один патруль орков». Конечно, на тот момент у меня не было даже предположения, как далеко мы находимся от позиции имперских сил на Перлее, или в противном случае я бы уже трясся от паники. Мой помощник кивнул. "Но что это поможет?" спросил он, протягивая затрёпанный кусок бумаги, который он нашёл в одном из ящичков багажа. Я взял его, ощутив его неприятно жирным, и попытался исследовать паутину грубых линий и странных хорочих печатей, наляпанных скорее случайным образом. Выглядит как карта.